Станция «Восток», Антарктида В довоенные времена это поселение считалось самым отдаленным на Земле. Здесь, рядом с южным геомагнитным полюсом планеты, над четырехметровой ледяной коркой озера Восток, зарегистрирован мировой рекорд минусовой температуры – 89 ниже нуля по Цельсию. И вообще в этом месте она редко поднимается выше минус 22. Тут очень холодно. Но больше всего станция привлекала Брэкенриджа Брека Скотта тем, что наземный транспорт добирается до нее около месяца. Мы встретились в куполе, укрепленной геодезической теплицы, которую снабжает энергией геотермальная электростанция. Эти и другие новшества ввел сам мистер Скотт, когда взял станцию в аренду у русского правительства. Он не покидал ее со времен Великой Паники. Вы разбираетесь в экономике? Я имею в виду настоящий довоенный глобальный капитализм. Знаете, как он работал? Я – нет. И любой, кто скажет иначе, просто кусок дерьма. Там нет правил, нет абсолютных понятий. Выигрыш, проигрыш – сплошная лотерея. Единственное правило, которое я понимаю, объяснил мне в Вардане один профессор. Профессор истории, не экономики. Страх, – говаривал он, – страх – самый ценный товар во Вселенной. Меня это убило. Включите телевизор, – говорит он. Что вы увидите? Люди продают свои товары? Нет. Люди продают страх того, что вам придется жить без этих товаров. И он был чертовски прав. Боязнь постареть, боязнь остаться в одиночестве, боязнь бедности, боязнь поражения – страх – наше фундаментальное чувство. Страх во главе всего. Страх продает. Это стало моей мантрой. Страх продает. Впервые услышав о вспышке странной болезни, тогда ее еще называли африканским бешенством, я увидел шанс в своей жизни. Никогда не забуду тот первый репортаж. Кейптаун. Всего 10 минут самого репортажа и час рассуждений по поводу того, что случится, если вирус когда-нибудь доберется до Америки. Боже, храни новости. Через 30 секунд я нажал на кнопку быстрого набора на трубке и пообщался со многими важными людьми. Они все видели этот репортаж. Я первым предложил реальную идею – вакцина. Настоящая вакцина против бешенства. Слава богу, от бешенства не лечат. Лекарства покупают только при подозрении на инфицирование. Но вакцина? Она предупреждает болезнь. Люди будут принимать ее все время, пока есть опасность заразиться. У нас было множество связей в биомедицинской промышленности и еще больше на Хилл и Пен-Авеню. Мы получили бы прототип всего через месяц, а предложения составили через пару дней. К 18 лунке все уже пожимали друг другу руки. А что же управление по контролю за продуктами и лекарствами? Я вас умоляю, вы что, серьезно? Тогда управление было одной из самых плохо финансируемых и отвратительно управляемых организаций в стране. Они, кажется, все еще радовались, что так ловко убрали красный краситель номер 2 из M&M's. Миф. Красные M&M's действительно не выпускали с 1976 по 1985 год. Но красный краситель номер 2 никогда в их производстве не использовали. К тому же это была самая дружественная по отношению к бизнесу администрация в истории Америки. Джей П. Морган и Джон Д. Рокфеллер заготавливали дровишки на том свете для того парня из Белого дома. Его люди даже не стали считать нашу оценку задержек. Наверное, они уже искали волшебную панацею. Вакцину провели через управление всего за два месяца. Помните речь президента в Конгрессе, Мол, препарат уже тестировали в Европе, и только наша же раздутая бюрократия сдерживает его появление на рынке. Помните болтовню о том, что людям нужно не большое правительство, а большая защита, и чем больше, тем лучше? иисусе от этих слов полстраны и писала кипятком. Насколько поднялся тогда его рейтинг? До 60% или до 70%? Знаю только, что наши акции в первый же день размещения на рынке взлетели на 389%. И вы не знали, эффективен ли препарат? Мы знали, что он эффективен против бешенства. А именно о нем нам и говорили, верно? Просто какой-то странный штамм вируса бешенства. Кто говорил? Ну, знаете, они. О, он там или еще кто. В конце концов, все начали называть это именно так. Африканское бешенство. Препарат когда-нибудь тестировали на реальной жертве? <смех> Зачем? Люди ведь делали прививки от гриппа, не зная, от того ли штамма у них вакцина. И что изменилось? На ущерб. А кто знал, что все зайдет так далеко? Вы же в курсе, как нас пугают болезнями. Иисусе, можно подумать, черная смерть косит земной шар каждые три месяца. Эбола, типичная пневмония, птичий грипп. Представляете, сколько людей сделано на этих страшилках деньги? Чёрт, я заработал первый миллион на бесполезных таблетках от боезнь грязных бомб. Но ну, если бы кто-то узнал, узнал, что мы же не врали, понимаете? Нам заявили, что это бешенство. Мы сделали вакцину от бешенства. Мы сказали, что её протестировали в Европе, и препараты на основе которых её создали, тоже тестировали и в Европе. Формально мы ни разу не соврали. Формально мы не сделали ничего плохого. Но если бы кто-нибудь узнал бы, что это не бешенство. Кто бы первым подал голос? Врачи? Мы позаботились, чтобы препараты продавали по рецепту, поэтому врачи теряли не меньше нашего. А кто еще? Управление по контролю лекарствами, которое пропустило вакцину. Конгрессмены, которые все до единого проголосовали за ее одобрение. Или Белый дом? Ситуация беспроигрышная. Все герои, все делают деньги. Через полгода после запуска фаланса на рынок выбросили дешевую фигню под тем же брендом ходовой товар подспорье типа домашних очистителей воздуха. Но вирус не переносится воздушно капельным путем. Неважно бренд один и тот же от изготовителей Стоит лишь обмовиться. в некоторых случаях произвращает заражение. Вот и все. Теперь я понимаю, от чего раньше закон запрещал кричать пожар в переполненном театре. Никто не стал бы рассуждать «Эй, я не чувствую дыма, а где пожар?» Нет, все бы завопили «Черт возьми, пожар, бежим!» Ха! Я делал деньги на очистителях воздуха для дома и автомобилей, но лучше всего продавалась такая маленькая штучка, которую надо было вешать в самолете. Не знаю, отфильтровывала ли она хотя бы марихуану, но она продавалась. Дела пошли так хорошо, что я начал создавать подведомственные компании. Ну, знаете, чтобы строить заводы по всей стране. Акции пустышек продавались не хуже, чем настоящие. Это уже была не идея безопасности, а идея идеи безопасности. Помните, когда стали появляться первые случаи здесь, в Штатах? Один парень из Флориды заявил, что его укусили. Но он выжил благодаря фаланксу? О! Благослови бог этого кретина, кем бы он ни был. Но фаланкс был ни при чем. Ваш препарат вовсе не защищал людей? Он защищал их от страха. Именно это я продавал. Дьявол, благодаря фаланксу биомедицинский сектор начал подниматься с колен, что в свою очередь дало толчок фондовому рынку, а тот создал впечатление подъема, восстановил доверие потребителей, вызвав подъем уже реальный. Фаланкс в легкую положил конец спаду. Я, я положил конец спаду. А потом? Когда вспышки стали более серьезными, а пресса заявила, что чудесной вакцины не существует. Чертовски верно. Эта сука, которую следовало пристрелить, ай, как ее там, которая первая заговорила. Гляньте, что она сделала. Выбила чертову землю нас из-под ног. Она вызвала падение. Она вызвала великую панику. И вы не чувствуете за собой вины? За что? За то, что я срубил бабок? А, да ни капли. Любой на моем месте поступил бы так же. Воплотил мечту и получил свой кусок. Хотите кого-то обвинить? Обвиняйте того, кто первым назвал это бешенством. Или того, кто знал, что это не бешенство, но все равно дал нам зеленый свет. Дьявол, если вы хотите кого-то обвинить, то почему бы вам не начать с тех овец, которые гребли капусту, даже не озаботившись маленьким ответственным исследованием? Я не представлял им дулок в виску. Они сами сделали свой выбор. Они плохие парни, а не я. Напрямую я никому не причинил вреда. А если кто-то пострадал из-за собственной глупости? Ха, конечно. Если ад существует, даже думать не хочу, сколько этих тупых ублюдков меня поджидает. Надеюсь только, что они не попросят компенсации.